Их понятен без слов, Иду по прямой, избегая острых углов, Хотел быть честным, но опять прячу глаза. Мечтала о встрече сам, все жму на тормоза. И ты не первая, кто будет меня по ночам Во сне видел стольких, что пора обращаться к врачам Но все отправляю, теперь буду ждать твой ответ И только попробуй сказать, мне в ответ свое нет Телефон с твоим сообщением выпал из рук у меня. Тебя ждет расплата придуманных казней вещей Но прежде последнее слово сказать разрешу Твой номер напрочту, молчу, не дышу